Глава шестая Нить лаконской судьбы Голова ее слегка кружилась от простора после девятидневной тесноты и темноты храмовых комнат. Ветер сета прекратился. В прозрачном воздухе снова виднелись гигантские пирамиды в восьмидесяти стадиях на севере. За храмом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 Спасибо, Фиванки, объяснила мне все, а то бы я переломал кости этому метеленцу. Не ревнуй, Тайс положила руку на тяжелое плечо воина. О нет, совсем нет, я знаю теперь, кто ты, госпожа. Тайс даже остановилась. Да, да, продолжал спартанец. Вот, он взял ее за руку, склонился.